Глава третья. Вот и встретились два одиночества. Случайная встреча – самая неслучайная вещь на свете. Хулио Картасар. Санкт-Петербург. Новомихайловский дворец. 24 февраля 1880 года. Великий князь Михаил Николаевич. Конюхов. «Ну что, ученичок, обосрался?» Когда я услышал эту фразу от юнца, досказанную еще с характерными для моего знакомого старого академика интонациями, то меня как обухом по голове приласкали. Вообще-то эта фраза все сразу расставляла на свои места. Если представить себе, что я попал сюда не один, а в компанию академика, то... Тысячи вопросов и ни одного ответа. Перезагрузка. Понимаю, что земля начинает крутиться слишком быстро. Не хватает еще и сознания потерять. И это из-за чего? Из-за чего? Какого? Блин!» А Сандра как-то подсуетился, вот вонючку под нос сует. «Чего это ты, Сашенька, решил головой снова об пол треснуться? Тебе парочки взрывов мало было?» И так сокрушенно головой качает. Прыщ малолетний. «Блин, старый дурак! Чуть от твоих приколов Кондратия не хватил!» Бурчу под нос... Потом до меня доходит вся прелесть ситуации, и я говорю, «А ведь теперь, академик, как ни крути, а дурак-то ты, молодой, и тут тебе все бонусы в одну копилку. Вот только как тебя угораздило тут оказаться, да еще в тельце моего младшенького?» «Ну, не самого младшенького», — уточняет Коняев. «А вот ты бы чайку заказал, нам поговорить надо. На тебе подписок нет никаких, да и не нужны они тебе». Ты там, думаю, умер, как и я. Так что, чего уж от тебя скрывать? А еще бы нам подальше от стен, у которых есть уши. Принято. Обойдешь и без чая. Собирайся, учитель хренов». «Почему хренов?» — обиделся не на шутку учитель. «Потому что дела у твоего ученика идут пока хреноватенько. Вот почему». Санкт-Петербург. Окрестности Зимнего дворца. 24 февраля 1880 года. Великий князь Александр Михайлович Коняев. Февраль достать бухла и плакать. Февраль достать чернил и плакать. Строка из стихов Бориса Пастернака. Дас, когда Боренька писал эти, точнее, почти что эти бессмертные строки, Он ведь тоже находился в Зимнем Петербурге или Петрограде, или это уже был Ленинград. Так, вспоминаю, стихотворение двенадцатого года, следовательно, Санкт-Петербург или просто Питер. А что? Картина, достойная великого пиита. Поздний вечер, практически ночь, снега нет, но морозно. Два человека в шубах до пят, отец и сын, неподалеку от развалин зимнего прохаживаются. А ведь картина постапокалиптическая. В каком страшном сне могут присниться эти обломки камней, еще не убранные и мешающие проезду, если бы тут кто ездил, кроме строителей, пытающихся навести тут порядок? В этом месте снега почти нет. Весь вытоптан подошвами рабочих. Удивительно, но даже в это время я вижу тут священника, который, одет на удивление легко, читает молитву. Каждый день после вечерней службы – Иоанн Кронштадтский молится здесь за упокой погибших членов семьи Романовых. Кровь смыли, мусор увозят. Если бы не искореженные взрывом контуру дворца... Подходим к Иоанну и молимся рядом с ним. о своем. Молимся молча, но истово. Я точно чувствую, когда человек молится, а когда только слова произносят. Давно у меня такое чувство появилось. Давно. Подходим вплотную к отцу Иоанну. Тот благословляет нас, ни о чем не спрашивая. Отходим. Вот на этой скамейке я очнулся впервые в этом мире. Хорошее место. Поговорим. Холодно, но поговорить действительно необходимо. Охрана, следовавшая за нами, незаметно повинуясь знаку Михаила, расходится на приличное расстояние. Он садится. Я продолжаю стоять поскольку лица почти полностью закрыты воротниками шуб уверен что по губам никто ничего не прочитает а так каждый бдит свою зону тут нас не подслушают итак кто начнет первый это ученик подает голос учитель который выглядит тощим хрупким юношей безусом немного угловатым, подает ломающийся голос отчего вся ситуация приобретает еще и странный комический оттенок наверное начну я поскольку я тут оказался не случайно, а вот вы, батенька, пошли со мной прицепом». Лицо Михаила Николаевича становится каменным. Этого только не хватало. Мало ему всяких катаклизмов, так они еще и были целенаправленными. В том месте, где мы встретились, располагался жутко засекреченный объект. Проект «Вектор» — лаборатория темпорального переноса. Да, путешествия во времени стали уже реальностью, Вот только переносу поддаются слепки сознания, психоматрицы. Тело в том мире утилизируют, оно умирает. А в этом мы оказываемся в теле принимающего, вытесняя его сознание и сливаясь с его остатками после уверенного закрепления в объекте. Меня отобрали из-за возраста и из-за моей профессии. Историк, специализирующийся по концу 19 началу 20 века. «Судя по тому, что ты оказался в теле Сандро, что-то пошло не так?» Об этом говорится в книге «Цена империи. Чистилище». «Все пошло не так, Сашенька, хотя давай я тебя буду называть сообразно твоей новой легенде, Михаилом. Извини, папа, ты от меня не дождешься». «Наедине согласен, на людях ссорь придется, конспирация хрен ей в бок». «И морковку в анальное отверстие», — согласился учитель с учеником. «Я должен был попасть в тело Александра Третьего в день убийства государя Александра Второго. Сильный стресс от смерти отца должен был скрыть последствия темпорального переноса. Помню, что состояние первых часов, когда мутило, все болело и страшно хотелось пить. Это вот на физическом плане. Да и телом владеть сносно только после слияния. У меня это было вчера только» наморщил лоб Сандро. «Это когда плющило не по-детски. Вот». «Аналогично», — согласился Михаил Николаевич. «По теории, это говорит о том, что мы попали в матрицы не слишком подходящие. При идеальной калибровке слияние происходит не позднее 48 часов». Получается, что теория ложанула. «Скорее всего, это со мной что-то не то случилось. Я начал помирать раньше срока и не под наблюдением эскулапов проекта». В модуль переноса меня доставили, когда душа уже от тела отделилась, там экранированный потолок. Не знаю, что у них еще, и технически пошло не так, но меня затягивало не из комнаты переноса, это я точно помню, а еще какие-то феномены, фиолетовые шары, добавил академик, задумчиво разглядывая одинокую снежинку, спускающуюся на землю. Неужели пойдет снег? Похожее и тут обнаруживалось. Скажи, Сандра а меня ведь тоже из тела вывернуло перед тем, как сюда затянуть. «Очень может быть, Мишенька, что так ты сюда и попал. Сознание твое было в свободном полете. В итоге что-то совпало, что-то не получилось так, как надо. Обычный русский бардак. Но в результате мы тут живы-здоровы и можем строить планы». «Строить планы?» Михаил Николаевич сморщился, как будто закусывал только что коньяк лимоном. «Последний вопрос, учитель, перед тем, как с планами разберемся. Великокняжеских детей на конюшнях пароли? Вроде бы нет, а что? Очень хочется. Руки просто чешутся. Б... Вот нет, ты посмотри на это с другой стороны. Жив-здоров, имеешь шанс возглавить империю, так еще и недоволен. Чем я тебе, батенька, не угодил? Что ждало там, проваленного интригами диссертанта? Вечное прозябание и написание диссертации под заказ?» чтобы заработать на хлеб насущный? Ну, сам сообрази. У тебя появился шанс. Ага. А что мне с этим шансом делать? Вот же в чем вопрос. Михаил Николаевич еще больше набычился. Ну, вот ты ведешь себя неконструктивно. Начнем с основного. С чего это? Заинтересовался старший из псевдоромановых. На базе мне дали комплекс для расширения памяти. Читать приходилось много. Человек может вспомнить до трети того, что видел в жизни. Этот комплекс без всякой фантастики делает нашу память почти в разы эффективнее. Это обычная разработка спецслужб. Я тебе покажу. 20 минут утром и полчаса вечером. Это чтобы освоить базовые умения. Потом основной комплекс. Он по 40 минут два раза в день, но каждый день. Как хочешь, так и ищи время, но чтобы без перерывов. Ну и потом, по 15 минут дважды в день. Это оттачивание мастерства. Примерно через полгода сможешь вспомнить примерно три четверти информации, может, чуть больше или чуть меньше, тем не менее. Ага, загнали сюда двух историков. Могли бы вместо тебя физика-ядерщика. Мы бы тут ядрен батоном помахали, продолжал бубнить Михаил, чем вызвал вспышку гнева у стоящего напротив юноши. «Да что ты тут нюни распустил, мля? Ты же мужик!» Вот у меня был конкретный план, понимаешь? Только он полетел, сам знаешь, куда. В первую очередь из-за того, что я оказался в теле юнца и ни на что не смогу повлиять. Но ты-то, почти что самодержавный государь, тебе-то что не распускать? У тебя есть шанс. Какой такой шанс? Или ты мне дашь свой план покурить? Так в это время планом не балуются, его надо в жизнь притворять. А как? У меня голова раскалывается от кучи рутинных дел. Там представительствуй, там речь толкни, там от отзаседай среди выеденных молью мозгов и новеньких парадных мундиров. Это же мука, блядь. Никогда не думал, что работа государя состоит из огромной траты времени ни на что хорошее Просто пи...» Подросток удовлетворенно шмыгнул носом. «А это от того, Мишенька, что с организацией труда у тебя что в том времени, что в этом, просто швах». Ты все всегда хотел сделать сам, до всего дойти лично, перепроверяя то, на что уже было потрачено время толковыми специалистами. Ну хрена тебе был нужен факторный анализ сделать под чистовик? Тебя что, выкладки Арсеньева не устраивали? Потратил полгода на то, чтобы освоить нахер тебе ненужный математический аппарат, потому что потом все это пришлось из диссертации убрать. И вот снова, во все вникнуть. Все самому перезапустить, наметить, решить вопросы. Ты уже почти десять дней у руля государством. И где твоя команда, блядь?» Михаил Николаевич только руками развел в ответ. Крыть последнюю матерную тираду учителя было нечем. Иоанн Кронштадтский Иоанн, сын и внук священника из Суры, сельца, что расположилась на Пенеге, а в новгородских летописях упоминалось как «сура поганая», уж больно неприветливо относились в тех местах к христианским проповедникам, молитву закончил. Почему-то он знал, что должно поступать именно так, а не иначе. Как будто тут взорвалась не царская семья, а какая-то важнейшая часть государства российского, и история сделала невольный поворот, но куда несет ее, было то неведомо, а потому страшно. А ежели страшно, иди на место страха и молись, Господь тебе укажет. И каждый день он приходил сюда после службы в Андреевском соборе и горячо молился, ибо не верил он, что русский человек мог совершить такое злодеяние, сие мог сделать только человек без Бога в сердце и голове. Неужели безбожие, нигилизм, отрицание всего светлого и порядочного победит и станет знаменем всего времени? «Негоже это!» Иоанн вспомнил последний приезд в Суру, род Сергеевых уже 350 лет служил Господу в этих богом забытых местах. Никольская церковь, с которой был связан их род, все так же крепко стояла на возвышенном месте, строили на века, так, чтобы разливы реки зданию вреда нанести не смогли бы. Он тогда забрал к себе в Кронштадт матушку Феодору Власовну до да племянника, сына сестры Анны и Вашку Фиделина. Парень смышлёный, грамотный, пристроит его при деле будет. Так и стало. Теперь он секретарь протоиерея Иоанна, без него как без рук. Аминь, прозвучало. В первые дни множество людей, особенно солдатиков, охраняющих да разбирающих завалы, рабочего люда приходило за благословением. В последние два дня вечером уже не работали как стало ясно что никого более из завалов не извлекут посему иза хранения подойдут да и только сегодня подошло двое господ точнее так отец и сын взрослый муж и подросток от чего же узнал одного из них великий князь михаил николаевич чудом спасся в тот самый первый день взрыва второй скорее всего сын его александром нареченный по возрасту алеон лег георгий Так и не скажешь. Они приняли благословение, поцеловали священнику руку и, став рядом, молились. Ему показалось, что каждый из них молился о чем-то своем, но весьма важном и сокровенном. Но ну что же, когда человек говорит с Господом, мешать ему не след. Закончив молитву, Иоанн отметил про себя, что отец и сын никуда далеко не ушли, а беседуют, устроившись неподалеку и показалось ему на какое-то мгновение, что эти две метущиеся души не могут найти общего языка между собою. Слишком смущен их разум, слишком много зла разлито вокруг, слишком много плохого пережили они всей сей короткий миг их жизни. Ему показалось, что должен он подойти к ним. «Иди к ним!» Почудилось? Как голос прозвучал, ласковый такой серебряными колокольчиками заиграл на морозном воздухе. Так вот Бог разговаривает с любимыми чадами своими. Иоанн часто поступал согласно наитию, что приходило к нему. Господь вел его по этой жизни. Так случилось, когда он увидел себя служащим в Андреевском соборе, что в Кронштадте, бросил все, поступил на службу. Вот и женился. Так повелел ему Господь приказывая не притронуться в грехе к супруге. Так и жили. В последнее время характер матушки Елизаветы стал портиться. Вот посты уже не соблюдает, скоромная ест. Досие — просто еще одно испытание, данное ему свыше. А еще Господь подарил ему двух дочерей, племянниц жены, Елизавету и Руфину. А еще Господь, кто же еще, исцелил по молитве его отрока, Костылева. Три года прошло как. А разве не господь сказал ему что человек должен открыто исповедоваться в своих грехах так и поступал навлекая на себя неудовольствие многих, особенно обреченных высоким саном и сейчас поступил по наитию подошел как ему показалось между родственниками произошла какая-то размолвка довольно серьезная ибо глаза красные налитые злостью и обидою были у обоих а ведь похоже, Точно отец и сын, хотя так чаще учитель и ученик разговаривают. Один делает выволочку другому. Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Евангелие от Луки, глава 5, стихи 31-32. Так сказано в Евангелии от Луки. «Вижу, что в смятении души ваши, и ищите вы ответа друг у друга. Обратитесь к Господу. Он даст вам ответы. Он ведет вас. Важно только не кричать, а внимательно слушать. Тогда и слова Господа нашего услышите, и по пути, вам предназначенном, сумеете пройти». «В том и беда, отец Иоанн, что сбились мы с пути и найти его не можем». «Не раб Божий Михаил, не раб Божий Александр», — горько произнес старший из них. Сложно прозреть слепому, но слепой у Иерихона увидел Господа нашего Иисуса Христа сердцем своим. Потом пришло прозрение и глазам его, ибо вера в основе всего. Вы потеряли веру в себя и в Господа нашего. Укрепитесь в вере, и Господь вас не оставит. и Иоанн протянул обоим по простому деревянному крестику, освященному на вечерней службе в Андреевском соборе сегодня. Оба были простой, даже грубоватой работы и находились на обычных черных ниточках-шнурках, даже не шелковых. Они взялись сии крестики, каждый поцеловал его, и отец Иоанн почувствовал, что Господь улыбается, глядя на них. И это значило, что все будет хорошо. На следующий день к отцу Иоанну, протоиерею, пожаловал курьер. Он протянул священнику конверт. В нем был чек на весьма солидную сумму, даже так на очень, даже неприлично большую сумму, и записка «На благие дела от неизвестного». «Нет никого неизвестного Господу», — подумал про себя отец Иоанн. «Но если великому князю Михаилу Николаевичу так блажит, от чего же?» Пусть будет сей взнос от анонима. Так и запишем. Но в записной книге своей появилась иная запись. Прислано «Рублей» от великого князя Михаила Николаевича, велевшего остаться инкогнито, 25 февраля 1880 года.